Начал рассматривать фонарики, батарейки, рыболовные крючки, средства от моли, липучки от мух. Товарищ Участковый, крикнула девушка из кассы. А где вы ботинки брали? Где брал, там уж нет, ответил Францев, разглядывая пакетики с семенами томатов. А сорок второй остался? Вам сорок второй маловат будет? Кассирша не обиделась. Да это муж моему. Так в каком обувном? На рынке или в торговом центре? Я брал в городе Милане.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 — И слава богу! — Но у него машина красивая. — Так вы из-за машины! — снова сник он. — Ну, конечно. А из-за чего, как вы думаете? Я вижу как-то, как ваш начальник идёт пешком, а шёл он в сторону церкви. Ну, я не знаю, куда он там шёл, а потом в другую совсем сторону едет его машина. И за рулём другой мужчина. Угонщик. — Так, — взялся за дело участковый.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 Поможет и на сей раз. Но все же было опасение, что его слова окажутся лишь пустыми обещаниями. А тогда придется оправдываться. Дядя может понять и простить, а вот министр, которому уже генерал-майор Кудеяров наобещал всего, может подумать, что его намеренно ввели в заблуждение. Павел шел по городку, разглядывая дома и прохожих. Ему хотелось улыбаться от того, что все так хорошо складывается.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 Алтарь был небольшим, и обе скатерти на нём, нижние белые и парчёвое, лежали аккуратно и ровно. Безшумно подошёл отец Пётр. «Рад видеть вас здесь. Вы случайно зашли?» Увидел открытую дверь. Вот и заглянул. «Просто так в храм не заходит. Бог привёл вас сюда. Значит, есть за что. Давно исповедовались?» Павел пожал плечами и тут же произнёс, немного растягивая слова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 Если вас интересует кто именно, то сказать не могу. Я и так знаю. Сосед ваш? Леонид Уманский. Священник не ответил и не кивнул. Он просто смотрел в лицо Павла, словно ожидая чего-то. Исповедоваться приду, не знаю, правда, когда, но до своего отъезда обязательно, — пообещал Кудееров. Буду ждать. Павел отступил на шаг, хотел развернуться и уйти,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 — Я это уже понял, — согласился Павел.